Глава десятая. Плавание. Суматоха продолжалась всю ночь. Мы перетаскивали вещи с места на место. Шлюпка то и дело привозила с берега друзей Сквайра вроде мистера Блендли, приехавших пожелать ему счастливого плавания и благополучного возвращения домой. Никогда раньше в адмирале Бенбоу мне не приходилось работать так много.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 нужно было выдвинуть на эту должность кого-нибудь из команды. Выбор пал на боцмана Джоба Эндерсона. Его по-прежнему называли боцманом, но исполнял он обязанности штурмана. Мистер Трелани, многостранствовавший и хорошо знавший море, тоже пригодился в этом деле. Он стоял в хорошую погоду на вахте. Второй боцман, Израэль Хэнс, был усердный, старый и опытный моряк, которому можно было поручить почти любую работу. Он, между прочим, дружил с долговязым Джоном Сильвером. И раз уж я упомянул это имя, придется рассказать о Сильвере подробнее. Матросы называли его Окороком. Он привязывал свой костыль веревкой к шее, чтобы руки у него были свободны. В стоило посмотреть, как он, упираясь костылем в стену, покачиваясь с каждым движением корабля, стряпал, словно находился на твердой земле. Еще любопытнее было и видеть, как ловко и быстро пробегал он в бурную погоду по палубе, хватаясь за канаты, протянутые для него в самых широких местах. Эти канаты назывались у матросов сережками долговязого Джона. Пенаходу он то держался за эти сережки, то пускал в дело костыль, но тащил его за собой на веревке. Все же матросы, которые плавали с ним прежде, очень жалели, что он... Уже не тот, каким был. Наш Окорок, непростой человек, говорил мне второй ботсман. В молодости он был школяром. Если захочет, может разговаривать как книга. А какой он храбрый, лев перед ним ничто, перед нашим долговязым Джоном. Я видел сам, как на него безоружного напало четверо, а он схватил их и стукнул головами вот так.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 Не покрывал его клетку платком. Эта и птица, говорил он, наверное лет двести, Хоггинс. Попугаи живут без конца. Разве только дьявол повидал на своем веку столько зла, сколько мой попугай? Он плавал с Инглендом, прославленным капитаном Инглендом, пиратом. Он побывал на Мадагаскаре, на Малабаре, на Провиденсе, в Порту-Белло. Он видел, как вылавливают груз затонувших галеонов. Вот когда он учился кричать пястры и нечему тут удивляться. В тот день выловили триста пятьдесят тысяч пястров. Хокинс, этот попугай присутствовал при нападении на Вице-Короля Индии неподалеку от Гаа, а с виду он кажется младенцем. Но ты понюхал поруху, не правда ли, капитан? Поворачивай на другой галс, кричал попугай.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 С этими словами Джон так торжественно прикоснулся к своей пряди на лбу, что я считал его благороднейшим человеком на свете. Отношения между Сквайером и капитаном Смольетом были по-прежнему очень натянутые. Сквайер, не стесняясь, отзывался о капитане презрительно. Капитан никогда не заговаривал со Сквайером, а когда Сквайер спрашивал его о чем-нибудь, отвечал резко, кратко и сухо.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 Сквар при этих словах поворачивался к капитану спиной и принимался шагать попало, безодрав подбородок кверху. Еще немного, говорил он, и этот человек окончательно выведет меня из терпения. Нам пришлось перенести бурю, которая только подтвердила достоинство нашей испаньолы. Команда казалась довольной, да и неудивительно. По-моему, ни на одном судне с тех пор, как Ной впервые пустился в море. Так не болавали команду, пользовались всяким предлогом, чтобы выдать морякам двойную порцию грога. Стоило сквоиру услышать о дне рождения кого-нибудь из матросов, и тотчас же всех отделяли пудингом. На палубе всегда стояла бочка с яблоками, чтобы каждый желающий мог лакомиться ими, когда ему вздумается. Ничего хорошего не выйдет из этого, говорил капитан доктор Улипси. Это их только портит, уж вы мне поверите.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 Днем и ночью глядели мы вдаль, ожидая, что увидим его на горизонте. Согласно вычислениям, нам оставалось плыть менее суток. Либо сегодня ночью, либо самое позднее завтра, перед полуднем, мы увидим остров Сокровищ. Курс держали на юго-юго-запад. Дул ровный ветер на траверсе. Море было спокойно. Испаньола неслась вперед. Иногда ее бушприт обрызгивали волны.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 С первых же слов я понял, что жизнь всех частных людей на судне находится у меня в руках.